39. -е. Был у генерала Раевского. Генерал был не стар, суров и внимателен. Он сказал Пушкину: "Мой сын с вами дружен. Дочки малы. Вы едете с нами? Я еду в Крым, в Екатеринославе встретимся". Генерал знал, что Пушкина высылают. Он смотрел на это как на неудачу по службе поручика или капитана. И генерал прибавил неожиданно: «Время пришло, пора», и кивнул головой. И Пушкин понял, как генерал, быв героем Народной Отечественной войны в 1812 году, ни одного дня не переставал быть отцом, и теперь без малых дочек никак не мог ехать в Крым. Сын его Николай был гусар, и в царском селе привык его встречать, ждать его стихов. А он сам, Пушкин, Он не был военным, а теперь был высланный и, стало быть, был беззащитен. Не тут-то было. Нет, он не был беззащитен. Нет, он был воином, хотя и был только поэтом. Он был полководцем. Пехота ямбов, кавалерия хореев, казачьи пикеты и пиграм, меткости смертельной, без промаха. Чем они были короче, тем страшнее, как пули. Генерал Раевский, генерал Отечественной войны, говорил с ним просто и кратко, как с младшим военным, поручиком или капитаном, другого вида оружия. Он пережил Отечественную войну, никуда из царского села не уезжая. Он знал войну, знал силу врагов. И в первой поэме, о древних богатырях, о враге всего русского Черноморья, он думал о войне другого времени войне за русскую славу и прелесть людмилу древней войне которая вдруг кажется войной будущего черномор тщедушный и малый летал и так похитил людмилу казалось ему почем знать может быть будет и такая война и такая победа будет он думал о черной силе войны измене рогдая о жирном фарлафе Однажды Катерина Андреевна вдруг сказала ему, что он думает о Людмиле как о живой, и что он, кажется, в нее, в Людмилу, влюблен. Он испугался, что сейчас упадет к ее коленам и признается, что в Людмиле, когда писал, всегда видел ее. Так случалось с ним. Думая о ней, он представлял себе, какой она была раньше. Поэтому, когда он писал о Людмиле, он писал о ней без лукавства. Все произошло, как и должно было произойти. Он увидел в последний раз Арину и простился, как должно. Обнял ее. «Прощай, мать», — сказал он ей. И Арина диву далась. Посмотрела, не шутит ли? Нет, не шутил. Взглянула на все стороны. Никого не было слава Создателю. «Что вы, Александр Сергеевич?» — сказала она, оторопев. «Есть у вас мать?» «Есть». — сказал он серьезно. — Ты и есть мать. И слезы полились у Арины, тихие, скупые, привычные. Уезжал он на почтовых. Пришли провожать все, кого ожидал. Пришел Пущин, посмотрел лошадь упряжь, остался недоволен. — Неперекладные, небось, почтовые, небось, — сказал ямщик. Малиновский пришел. Он всегда был нужен во время отъездов, приездов. Перемен. Он носил еще в лицее звание казака, и память об этом у всех была жива. Уже далека была память лицейского начала, его отца, память Спиранского. Он был и остался казаком, и так как Пушкин в стихах звал его казаком, он любил и Пушкина, и стихи. Пушкин ехал далеко в службу, и чем дальше, тем крепче было прощание. Ближе Пушкин. «Садятся на коней ретивых», — сказал Малиновский, вспомнив, кстати, Руслана. И все заулыбались, цитирующий Малиновский был лукав. Кюхля, запыхавшийся, сказал, щурясь. «Малиновский читает на память Руслана. Каково?» И все замолкли. «Да, Руслана, который еще не напечатан, Руслан и людмила каково?» С царского села начиналась его слава. Его высылали. Куда? В русскую землю. Он еще не видел ее всю. Не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не северных медленных равнин, нет. С юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию, выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну, страстей. Что за высылка? Его словно хотят насильно завербовать в преступники. доброже Он уезжал. Вернется ли, застанет ли кого? Или повернет история, она так быстро? Спокойствие. Ямщик ждет.